Глава двадцать седьмая. Горе. На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз глянуть на нее. Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках пошел в залу. Посредине комнаты на столе стоял гроб.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 Всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство. То желание показать, что я горчен больше всех, то заботы о действии, которые я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом мими и лицами присутствующих. Я презирал себя за то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 истинную печаль. Проспав в эту ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми крестьянами, которые все в слезах, пришли проститься со своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачок, который на меня надели, очень сжал мне подмышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях.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 Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых и там нужно. Эта простая мысль отрадно поразила меня. И я ближе придвинулся к Наталье Савишной. Она сложила руки на груди, взглянула кверху, впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твёрдо надеялась, что Бог ненадолго разлучил её с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 «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете». Она, бывало, задумается. «Нет, — говорит, — я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять, а нашу никогда не покину». А вот покинула же не дождалась. И любила же она меня, покойница.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 сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутис сейчас сейчас батюшка сказала наталья савишна торопливо понюхала табаку и скорыми шашками пошла к сундуку последние следы печали произведенные нашим разговором исчезли когда она принялась за свою обязанность которую считала весьма важную на что четыре фунта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 И горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве. Доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез. С ней делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее. И это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел скорыми, большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату. Она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна. Но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп. Она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным нежным голосом. «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне и подошел ближе но она смотрела не на меня. — Ах, коли б ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала. Я понял, что она воображала видеть маман и остановился. — А мне сказали, что тебя нет, — продолжала она, нахмурившись. — Вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня? и она Захохотала страшным истерическим хохотом. Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильное огорчение, но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучая природы физической. Горе — Никогда не убивает. Через неделю бабушка могла плакать, ей стало лучше. Первую мыслью ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла, она тихо плакала, говорила про маман и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны. Но не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишны и до сих пор убежден, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о маман, как это простодушное и любящее создание. Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства — И началась новая эпоха — эпоха отрочества. Но так как воспоминания Натальи Савишты, которую я больше не видал, и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, Она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишну жить, и еще тяжелее умирать одной в большом пустом Петровском доме без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну, но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. она полагала, что в ее положении экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности. Поэтому или, может быть, потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов, и что за барское добро она никому по тачке не дает. Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение. Но иногда, в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку Моську, которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза, говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда Моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила «Полно! Я и без тебя знаю, что скоро умру». За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой киси и розовых лент. С помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью по описи передала их приказчице — Потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренную ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шитьё и галуны на мундире были совершенно свежи и сукно нетронуты молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьей, розовое, Было отдано Володе халат или бешмет. Другое — пюсовое, в клетках, мне, для того же употребления, а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное — свое имущество и деньги, исключая сорока рублей, которые она отложила на погребенье и поминанье, она предоставила получить своему брату. Брат ее... Еще давно, отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную, поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений. Когда брат Наталья Савишна явился для получения наследства и всего имущества покойной, оказалось на 25 рублей ассигнациями. Он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая шестьдесят лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так. Наталья Савишна два месяца, страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением, не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычке беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом. У всех домашних Она просила прощения за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, но воровкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась. Это было одно качество, которое она Ценила в себе. Надев приготовленный капоты чепчик и облокотившись на подушке, она до самого конца не переставала разговаривать с священником. Вспомнила, что ничего не оставила бедным. Достала десять рублей и просила его раздать их в приходе. Потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула с радостной улыбкой, произнося имя Божие.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 И Что ж, ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни, умерла без сожаления и страха. Ее похоронили по ее желанию недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черную решеткой, и я никогда не забываю с часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг Пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль. Неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них? Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Михаил Богдасаров.